глава 16. -е. Давно, еще до Бергского конфликта, жил-был молодой, честолюбивый выпускник Тержанской военной академии. Сперва он ходил среди первых на своем курсе, а потом попал в военную разведку. Он был большим патриотом и мечтал послужить Родине. Яр невесело ухмыльнулся. Поэтому, когда ему предложили принять участие в секретной операции, он с радостью согласился. Даже когда он осознал, что по большому счету на нем поставят научный эксперимент, то он не стал отказываться. Впрочем, ни в одном патриотизме было дело. Он отпил из чашки. Наши троица дружили с первого курса. Игорь, Инга и я. Мы с Ингой встречались, а Игорь с нами дружил. Это не было соперничеством из-за девушки, разве что подсознательно. Нам было интересно вместе. Все трое были из лучших. Все трое хотели в военную разведку. Яр снова замолчал. «И?» — спросил наконец Акер. Яр поднял голову. «Вам доводилось слышать об истории ищущего 18 «Да, корабль-призрак», — сказал Нинель. «Он был отправлен в дальний космос и через несколько лет вернулся с мертвым экипажем», — сказал капитан Ежи. «Причин так и не доискались». «Именно так. Но есть то, о чем прессу не информировали». Все корабельные записи были пусты, бортовой журнал стерт. Но при этом на корабле был обнаружен прибор, сделанный по неизвестной технологии. В процессе исследований выяснить до конца совокупность всех его функций не удалось. Но главное стало понятно довольно быстро. Он умеет управлять временем. «Машина времени, что ли?» С плохо замаскированным недоверием спросил Нинель. «Нет». яр на секунду задумался, подбирая слова. Не машина времени, а скорее устройство, позволяющее запускать процесс старения конкретного человека вспять и останавливать в необходимом возрасте. Во всяком случае, это одна из его функций, так называемое ре-взросление. Сокращенно его называли ревр. Изучить прибор как следует не было времени, приближалась война. В тот момент командование допускало вероятность скорого конфликта с любой из известных нам рас. Было решено использовать ревр для создания шпионов. Ревр позволяет не только омолодить человека до какого нужного возраста, но и стереть память, заменив ее ложными воспоминаниями. Наши спецы считали, что такой шпион выдержит любую проверку. Ему нечего рассказать на допросе. Зато потом, когда понадобится его расконсервировать, ревр позволит дистанционно вернуть настоящую память. И тогда шпион сможет начать действовать. Во всяком случае, ученым хотелось думать именно так, а военные были рады им поверить. Но инопланетные технологии оказалось мягко говоря, несколько сложнее, чем нам всем хотелось, и все пошло наперекосяк. Нинель, можно еще чаю? Чай лился в чашку Яра в полной тишине. Ежичанг сидел в кресле, прикрыв глаза. Аккер рассматривал Яра словно заново. Тот глотнул чаю и продолжил. Игорь прошел процедуру ревра первым. Нам потом объяснили, что, возможно, сбились настройки, а может, вступил в силу некий неучтенный фактор. Словом, он исчез. Как исчез? спросила Ниналь. Может, растворился, может, испарился. Нам позволили наблюдать за процедурой сквозь прозрачную стену соседнего бокса. Его положили в кресло, а потом, когда аппарат был запущен, Игорь просто не стал. Он пропал. Я бы подумал, что он со скоростью света вышел из комнаты, если бы не знал, что лабораторный бокс с Ревром запирался надежнее многих банков. Расследование затягивалось, а конфликт с Берком был готов начаться. Я пошел к руководителю проекта и настоял на том, чтобы тоже пройти процедуру Ревра, оформить это как мою личную инициативу, фактически не поминовение приказу. Потом, гораздо позже, я узнал, что Инга последовала за мной. И ты, вы согласились, не согласились? Сами сунули голову во все это? Я же говорю, что я... Все мы были большими патриотами. Я прошел процедуру первым. Когда я пришел в себя, я был в корабле, рухнувшем на Ярру. Мне было двенадцать лет, и яржанские спасатели не могли отодрать мои руки от трупов моей семьи. Но почему Ярра? а не Берг или хотя бы Ирк? Отличный вопрос, Акер. Бергский конфликт в момент нашей готовности к отправке, видимо, считался уже делом решенным, и отправить туда людей значило послать их на бессмысленную смерть. Я не знаю, почему командование выбрало Ярру. Могу только предполагать. Даже за самыми верными союзниками принято присматривать. До начала конфликта с Берками терра с Яррой не слишком-то дружили. С другой стороны, никогда не знаешь, что в голове у политиков. «Дерьмо!» — спокойно заметил капитан Ежи. «Что?» «Я говорю, что в головах у политика дерьмо!» — уяснил он. Нинель и Аккер невольно расхохотались. Яр улыбнулся. «Склонен согласиться». «И что было дальше?» «Дальше было то, что я вам рассказывал на Альсе. Я рос, учился». До совершеннолетия все дети на Яре не имеют права жить в городах, так что это была здоровая сельская жизнь и учеба. Кеху нашей деревни, выбрал меня своим учеником. Он сказал, что шаманская работа — это очень одинокое дело, которое требует отстраненного взгляда на социум. Поэтому для существа из другого мира это занятие весьма подходящее. Яр снова замолчал на пару минут. А потом Ревр активировался снова. «И тебе вернули память?» Яр помотал головой. «Попытались. Ничего не вышло. Я слег с горячкой на несколько недель. Когда пришел в себя, возле моей постели сидел Роберт Джексон, тогда он был лейтенантом. Его прислали проверить, насколько ко мне вернулась память. Так мы и познакомились. Когда у ученых в белых халатах поверх мундиров есть выбор решить проблему относительно безопасным путем или испробовать что-то новое, что они выбирают? Поэтому вместо того, чтобы известить меня, что к чему, провести обследование, подготовить и прочее, они просто врубили режим возвращения памяти. Кто же откажется испытать еще одну функцию сумасшедшей игрушки, сделанной неизвестно кем, особенно если она запускается на таком расстоянии? — Подожди, подожди, — проговорил капитан торопливо Так этот ревер активировали где? На земле? Яркий внук. «И ты был на Яре, и на тебя это подействовало? На таком расстоянии?» — спросил Аккер. Яр снова кивнул. «Ну ничего себе!» — протянул Нинель. «И ты ничего не вспомнил?» «Чуть-чуть. Пару отрывков. Джонсон, среди прочего, привез мне файлы видеодневника, которые я вел, когда был подростком. Ну и тогда я поверил в то, что я — это я, и боевые навыки». Тоже многое вспомнилось. «Рукопашка?» «Да. Я к тому времени уже умел кое-что. А тут такие специфические приемы стали всплывать». «Вроде того, каким ты -то Берка в лунопарке скрутил?» «Ну да». «А...» Нинель запнулась, проглотив кому в горле. «А твоя девушка, Яр, она тоже прошла ревр?» Он кивнул. «Да». Она тоже была отправлена на Ярру и жила в другом полушарии. Когда включили режим активации памяти, она сошла с ума. Инга убила несколько яранцев, захватила корабль и стартовала с планеты. Догнать ее не удалось. Я не знаю, что с ней было дальше, ее так и не нашли. Повисла пауза. «А твоя семья?» — нарушила молчание Нинель. «У тебя осталась семья на Земле?» «Осталась». Я не помнил их, но хотел увидеть. Отец как раз был по делам здесь, на метрополисе, и Ярра оплатила мне перелет. Я решил встретиться с ним и вместе лететь домой. Возможно, надо было сразу отправляться на землю. Я совершил ошибку, мне хотелось увидеть их как можно скорее, и я не стал советоваться с духами. Ярр снова замолчал. Покрутил в руках пустую чайную чашку и поставил обратно на блюдце. Когда мы встретились с отцом, я уже был кехутан, и на моем плече висел поющий посох. Военные рассказали отцу, что за история со мной произошла. Чуть ли не сразу после того, как мы поздоровались и обнялись, он потребовал, чтобы я перестал быть язычником и принял истинную веру. В противном случае вера отметника семья не примет. Я пытался объяснить, что шаманизм ярый для меня естественен и прекрасен, что вера в духов и вера в Христа — суть проявления на уровне сознания одного и того же. Он не захотел со мной даже разговаривать. «И что было потом?» — спросил Акер. «Потом я улетел обратно на Яру к тем, кого знал, к тем, кто любил меня и ждал. Закончил учебу, начал работать психотехником. После Бергского конфликта наши разведки сотрудничали, и Роберт довольно часто бывал на Яре. Мы подружились». Он предложил мне поработать в Межфедеральной комиссии по военным преступлениям. Несколько лет нас носило по всей галактике. Это были хорошие времена. Потом катастрофа. Яранцы почти не заселяли других планет и всегда стремились на праздник урожая оказаться на родной планете. Нас осталось мало, и требовать у Земли допуска к информации по катастрофе оказалось довольно бесполезным делом. Госбезопасность вела закрытые расследования и отделывалась обещаниями. в Роберта Джонсона вся семья на земле осталась, так что для него это дело тоже было таким скромным интересом. Конечно, он пытался что-то узнать по своим каналам, но это почти ничего не дало. «Почти?» — встрепенулась Нинель. «Персонал станции телепортеров погиб, но не весь». Одному человеку удалось ускользнуть за считанные часы до катастрофы. Это был автор проекта Ингви Мартелло. Разумеется, его искали все спецслужбы, но не нашли. Может, дело в том, что искали без огласки. Если бы Роберт не поделился информацией, я бы думал, что он погиб вместе со всеми. Бегство главы проекта наводило на слишком неприятные предположения. Впрочем, со всеми своими конспирологическими потугами мы с ним ничего не накопали. Потом нашу комиссию расформировали. Роберт служил дальше. Мне двойное гражданство дали почти сразу после этой неудачной попытки вернуть память. А тут предложили отказаться от гражданства Яры и вернуться в военную разведку на хорошую должность, восстановиться в звании. Ты не согласился? Нет. Сейчас я имею весьма дальнее отношение к тому выпускнику военной академии. Я работал психотехником, летал. Сравнительно недавно Роберт Джонсон попросил меня раскрутить дело о берке-маньяке на Альсе. Ими его спустили из полиции. Улучшение межпланетных отношений, дипломатические шаги, держав навстречу друг другу и прочее. Понадобился психотехник с навыками полицейской работы. Роберт настоял на моем участии, а мне пообещал интересную информацию по катастрофе. На Беловодье духи указали мне, что через эту женщину с ребенком я могу выйти на интересующего меня человека. А кто за последние годы интересовал меня больше, чем Ингви Мартелло? То, что он рассказал мне, совпадало с тем, чем уже здесь, на Метрополисе, успел поделиться со мной Роберт. «И что же это?» — спросила Нинель. «Похоже, что катастрофа не была случайностью. После покушений на мартелла и Роберта...» Я в этом уже не сомневаюсь. Фон зазвонил снова. Без каких-либо предисловий раздался голос Фриды. «Кто-то пытался через сеть взломать наш компьютер, только что. Стоит ждать любых сюрпризов, так что будьте готовы сматываться отсюда». «Прекрасно», — сказал капитан Ежа. «Похоже, за Хитчой все же проследили». «Не будем терять времени», — сказала Нинель, вынимая таблетку и вставляя ее в инфокомбайн. «Если ты не против, Яр...» «Давай сперва посмотрим, что нам передала девушка твоего друга, а потом дослушаем твой рассказ». Яр кивнул. В кубе объемника возникло лицо Роберта Джонсона. «Яр, если ты это смотришь, значит, я, скорее всего, в вне игры. На этой таблетке ты найдешь пакет документов по катастрофе. Кое-что нашла хичой, кое-что добыл я, отряхнув бывшего сослуживца, вступившего в орден, на которого у меня был компромат». Хи Чой попала в руки высланное в ее сектор библиотеки письмо Ордена Креста и Полумесяца. Дело касалось передачи в исторический сектор, списанных за истечением срока давности архивов документации. Письмо было безобидно, но в прикрепленном файле, среди прочего, затесались очень странные данные из внутренней переписки Ордена. Хи Чой повезло выйти напрямую на меня. Мы провели расследование, и мои опасения подтвердились». Усиление Ордена перед войной с чужими, которую мы привыкли назвать пергским конфликтом, было продуманным шагом. В данный момент все программы, направленные на гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим в военных конфликтах, благотворительные проекты и прочее играют роль ширмы. Фактически они свернуты, потому что те, кого интересовали подобные цели, выдавлены из Ордена. А многих уже и нет в живых. Гуманность и беспристрастность – это теперь не про Орден. Согласно результатам расследования, Орден Креста и Полумесяца на данном этапе его развития, сколько бы он ни прикрывался религиозной терминологии, интересует только власть. Доказательство этого – неподчиненность и закрытость этой организации от высших чинов любой из религиозных конфессий. Они сами по себе. Мы знаем, что в ходе войны Орден получил право сформировать свой военный корпус, Номинально после окончания Бергского конфликта он находится в стадии расформирования. На деле продолжает существовать, увеличиваться и переоснащаться новейшими военными разработками. Яр для человечества это настоящая пятая колонна, и мы ее проморгали. Роберт в кубе объемника резко выдохнул воздух. Нинель что-то тихо и зло пробормотала. Теперь перейду к истории катастрофы. Тендер на строительство баз телепортеров был выигран концерном «Белый крест», за которым, почти не маскируясь этого, стоит орден. Вышедшая вместе с «Белым крестом» в финал тендера фирма-конкурент подозрительно легко отказалась от соперничества. Я разговорил представитель этой фирмы, который вел переговоры с «Белым крестом». Ему посоветовали отговорить руководство от участия в тендере, А когда он уперся, на следующий день произошло три несчастных случая с сотрудниками одного и того же звания и должности в трех разных филиалах компании. Три настолько случайных смерти, что придраться не к чему. Эффектно, правда? Им пришлось уступить. Роберт поколдовал над инфобраслетом. Далее. Согласно статистике о комплектации персонала телепортационных баз на орбитах Земли и Яры, Кандидатуры не неприверженцев политики Ордена под теми или иными предлогами отклонялись. Фактически 100% персонала баз было, мягко говоря, лояльно к Ордену, а большая часть состояла в нем. Ну и, наконец, число отобранных кандидатур персонала было больше, чем на две станции. Согласно этим расчетам, станций телепортеров было больше ровно на одну. Зачем? Не знаю. Но анализ транспортных перевозок Ордена Креста и Полумесяца показывает значительный трафик между резиденцией Ордена на Метрополисе и монастырем на Тумале. Если ты знаешь, Тумала – это небольшая луна, спутник планеты Гауди, в секторе 0985 проектировалась как хранилище музей-святынь всех истинных религий на случай агрессии чужих. Правда, после долгого строительства официального открытия музея не последовало. И вслед за несколькими пробными экскурсиями посещение Тумала было ограничено. Но если предположить, что все эти лишние ученые, инженеры, военные, после комплектации баз телепортов были направлены орденом на Тумала, то я думаю, что это очень интересный монастырь. Все документы, подтверждающие мои слова, ты найдешь на этой таблетке. Учитывая растущее количество членов ордена в парламенте, правительстве и Комитете безопасности, «Официальное расследование по этой версии мне представляется маловероятным. Я знаю о твоей встрече с Ингой мартелла и жду твоего появления на Метрополисе. Если со мной все в порядке, то мы сейчас смотрим эту запись вместе. Если нет, Хитчо и передаст ее тебе, а копию генералу Виктору Брюсу. Удачи во всем. Она нам понадобится». Изображение погасло. «Веселые дела». — сказал Ежичанг. Нинель молча касалась кнопок виртуальной клавиатуры, выводя на экран документы, карты, столбцы цифр. — Выглядит убедительно, — наконец произнесла она, откинув голову на спинку кресла и помотав ей стороны в сторону. — Яр, ты веришь своему другу? — просил Акер. — Верю, — сказал Яр и тут же добавил. — Вам троим надо как следует пораскинуть мозгами, стоит ли дальше сопровождать меня. Вся эта история превращается в настоящую мясорубку. Это крупный заговор, где люди, как песок между шестеренок, провернуто не заметят. А ведь я еще не говорил вам, что именно рассказал мне Ингви мартелла Хорошо, подумайте. Яр, мы не простые барыги на частном корабле, зашибающие деньги по контрактам. Ребята отвоевали весь берский конфликт, а я водил транспортник на осажденный Альс, Ты плохо думаешь о нас, если считаешь. Здание затряслось. С потолка посыпалась штукатурка. Какого? акер выключил колокол тишины и наверху снова грохнуло. Стекла в серванте звякнули, свет мигнул. Пехотные и наступательные, — констатировал Аккер, выхватил из-за пояса бластер. Нинель вынула из визора объемника таблетку, вложила ее в футляр, скинула его в карман комбинезона, подскочила к двери и осторожно выглянула потом махнула рукой за мной Выбежав в коридор они столкнулись с Фридой и вышибалой которую встречал их наверху в руке фрида сжимала бластер левая половина лица мужчины лаково блестела потеками крови быстро вниз выдохнула она к нам пришли очень неплохие наемники наверху опять загромыхала стены затряслись я бы сказала крепкие профессионалы мать их в конце коридора левая дверь шевелиите задницами Сейчас они разжуют второго кибер и будут здесь». Ярый капитан Ежи подхватили под руки раненого вышибалу. Вооруженный Акер вместе с Фридой прикрывали отход. Нинель промчалась в конец коридора, толкнулась в дверь, ругнулась и, отскочив на шаг назад, ударила ногой. Дверь с треском распахнулась. Перед ней был точно такой же номер, как тот, из которого они выбежали несколько минут назад. «Второй. Дальше куда?» «На столе комбайн» в один номер моего госпиталя на Талгасе. 714. Я помню». На лестнице в противоположном конце номера послышался топот. Фрида и Акер влетели в номер последними. В момент, когда Акер захлопывал дверь, заряд бластера ударил в стену прямо у него перед носом, опалив ресницы. «Суки!» Пробормотал он и, услышав тихий гул, обернулся. Стенной шкаф отъехал в сторону, открыв проем с висящей в нем кабиной лифта. Все уже были внутри. Фрида призывно взмахнула бластером. Аккер сунул оружие за пояс, одним движением поднял черно-синий полосатый диван на гнутых ножках и подпер им дверь. «Быстрей!» — прошипела хозяйка борделя. «Так надежнее!» — пояснил Аккер, впрыгивая в лифт. Под потолком зажглась тусклая лампочка. Кабина пошла вниз, а шкаф занял свое место. Послышались глухие удары и звук, напоминающий нечто среднее между свистом и жужжанием который обычно раздается при выстреле бластера. «Этот лифт специально для vip клиентов на случай внезапного прихода, Джон?» Ехидно поинтересовалась Нинель, прижимая платок к разбитой голове охранника. «Верно, Сечер, первый», — сказала Фрида и внимательно посмотрела на вышибалу. «Ларс, ты как?» «Жить буду», — отмахнулся тот. Они выбили дверь из гранатомета, царапнула осколком стены. «По лифту сверху не шарахнут?» Капитан Ежи опасливо посмотрел в потолок. Фрида мотнула головой. «Все продумано. Заднюю стенку шкафа ни бластер, ни гранатомет не возьмут». «Видать, с характером жены попадаются», — прокомментировал лакер Акер. «Атош, ты не представляешь, Акер, насколько прав». Фрида подняла лицо к потолку и добавила. «Хвала Аллаху, что это случилось днем, и никто из девочек еще не подошел». Лифт остановился, створки кабины открылись. Фрида захлопнула за ними вторые створки из толстой стали и активировала электронный замок. Яр огляделся. Они были в небольшой комнате с узкой койкой, простым деревянным столом и парой стульев. Внешняя металлическая дверь была заперта на несколько замков. Фрида открыла висящую на стене аптечку, усадила Ларса на койку и начала сноровисто бинтовать ему голову. Нинель намочила кусок ваты перекисью водорода, и принялась смывать кровь с лица вышибалы. «Куда дальше?» спросил Акер. Фрида полюбовалась свежей повязкой и ответила. «За дверью выход в тоннеле под шоссе минус третьего уровня. Доведу вас до выхода. Я с Ларсом к своему адвокату. Полиция уже наверняка на месте, и я общаюсь с копами по официальным поводам исключительно через него. А вы куда?» «Мы еще не решили», — начал Яр, его перебил капитан Ежи. «Да чего тут решать?» — сказал он зло. «Не те мы люди, чтоб в кустах отсиживаться. Акер, Нинель!» «Я за», — сказал Акер. «К тому же, если мы не распутаем эту историю, чувствую, так и будем всю жизнь в подполье жить, да и от бластеров уворачиваться». «Сердцу не мила война, да сама к тебе пришла», — произнесла Нинель с грустью. «Ладно, десант от боя не бегает. У меня нет причин не верить Яру, и пока это так, я в игре. Куда мы теперь, Яр?» Яр помолчал, куснул нижнюю губу и сказал, «Нам нужен корабль».